396. Июнь 3. Матерь мира. Что движется в пространстве быстрее света? Мысль. Кто может охватить относительность времени на разных планетах в далеких галактиках? Дух. Три. Дух, сознание, мысль. В неограничении времени и расстояний. В космосе даже быстрота распространения света кажется уже медленной. Надо измерять пространство тысячами и миллионами световых лет. Но мысль мне временна. Она от мира высших измерений, и расстояний нет для нее. Тяжко шевелятся мысли земные, но огненно несется впереди светового луча. Мысль моментально достигает тот объект, на который устремлена. Мысль огненная есть верховный фактор Вселенной. И иерархии действует мыслью, и мысль служит каналом связи между нами. Но надо, чтобы сознание соответствовало мысли. Куда может улететь мысль землянина, прочно привязанная к земле и никогда не поднимавшаяся к звездам, научившись мыслью облетать космос, готовить себе дух пути сообщения между звездным пространством? Особенностью огненного мира является отсутствие расстояний, Они сохраняются как-то еще в мире тонком, когда дух летит, прорезая слои пространства. В мире астральном они чувствуются резче, но их измерения иные, чем в плотных мирах. Хочу подойти к космической психотехнике с иными, неземными мерками, дабы дух подготовить к возможностям пребывания его в мировом пространстве. Утверждается ныне сейчас на Земле представление человека о космических далях, и космической жизни, дабы было куда устремиться для духа. Подобно земному строению, камень за камнем создается величественный храм понимания беспредельности космической жизни и миров, наполняющих ее. Сферу понимания этого надо расширять постоянно и беспредельно, дабы беспредельность объять и вместить ее в духе. Беспредельность реальнее тверди земной, Ибо вечная неприходящая, приходящие планеты, и звезды, и солнца, система миров и галактик, но не сама беспредельность, и в ней неприходящие иерархии света, венец космического разума, мощь космического магнита имеют свое вечное сознательное бытие в приходимости внешних космических форм проявленной Вселенной. Устремитесь к иерархии света, к звездам, камень и венца.